Глава 5 45 градусов 56 минут северной широты. 3 градуса 83 минуты восточной долготы. Время 21 час 17 минут. Ева была решительно не согласна с моим решением. На этой почве у нас с ней даже разгорелась целая словесная баталия помощница упирала на то, что все оставшиеся характеристики и коэффициенты надо вкладывать в энергию, а я собирался доводить силовые характеристики до отметки в сотню единиц. Ведь помимо ловкости была еще и выносливость, и какие бонусы мне выпадут при достижении ею значения в 100 единиц, узнать тоже хотелось очень сильно. Ну или влить все в интеллект. Как ни крути, но от повышения урона своими умениями я бы и тоже не отказался. Короче, вкладываться было куда. По итогу, после получасовых споров мы пришли к некоему соглашению, что для начала мы все-таки доведем параметр «энергия» до значения в 200 единиц, чтобы получить какое-либо изменение, а после уже займемся силовыми показателями. Очки развития хотя бы по ранее установленному плану раскидываем. Взяв в руки веник, поинтересовался я. «Да». Ева продолжал улыбаться, радуясь предыдущей победе в словесных дебатах. От души попарившись, прыгнул в бассейн, поплескался в нем минут 10 и только после этого вернулся к интерфейсу. Для поднятия модуля «Штурм Цитадели» с улучшенного класса д-раритетного понадобилось 60 очков развития. Модуль усовершенствовался... И я тут же полез смотреть изменившиеся параметры модуля и ТТХ новых дронов. Модуль «Штурм цитадели», «Пути нано», модель QQ12, класс раритетный, ранг Тета 3 Описание. Модуль предназначен для атаки на хорошо укрепленные наземные фортификационные сооружения. Возможно использование в других целях. Состав модуля. Тяжелая платформа поддержки ⁇ класс раритетный ⁇ количество 0 из 8. Боевой робот атаки ⁇ класс раритетный ⁇ количество 0 из 8. Дрон разведки ⁇ класс раритетный ⁇ количество 0 из 8. Орудийная башня ⁇ класс раритетный ⁇ количество 0 из 8. Время работы модуля 50 стандартных минут. К времени работы модуля прибавляется конечное значение характеристики интеллект в минутах. Текущее время работы модуля – 8 часов 26 минут. Время перезарядки модуля – 5 стандартных часов. От времени перезарядки модуля отнимается конечное значение характеристики интеллект в секундах. Текущее время перезарядки модуля – 4 часа 53 минуты 36 секунд. Стоимость активации модуля – 100 единиц энергии. Каждые 10 единиц характеристики интеллект уменьшают стоимость активации модуля на 0,2 единицы, но не менее 1 единицы энергии. Текущая стоимость активации модуля – 90,88 единиц энергии. Стоимость поддержки работы модуля – 100 единиц в час. Каждые 10 единиц характеристики интеллект – уменьшают стоимость поддержки работы модуля на 0,1 единицы, но не менее одной единицы энергии. Текущая стоимость поддержки работы модуля 95,44 единицы энергии в час. Мда, суперпрожорливый модуль получился. Не будь у меня аккумулятора на 5000 единиц, я бы его даже активировать не смог бы. Хотя, с другой стороны... Мощность, что он дает, многократно превышает потребляемую энергию. А теперь посмотрим, насколько выросла мощность у дрона поддержки, который переименовался в «Тяжелую платформу поддержки». Тяжелая платформа поддержки для модуля «Штурм цитадели» Путинана. Модель QQ12. Класс раритетный. Ранг ТТ-3. Прочность 1 миллион единиц. Скорость передвижения 60 км в час. Защитный экран. 2 миллиона единиц. Вооружение. Ракетная установка на 38 ракет. Урон. 20 тысяч единиц. Дальность поражения 4 километра. Плазмоган. Урон. 10 тысяч. 160 выстрелов. Скорострельность. 3 выстрела в секунду. Дальность поражения. 2000 метров. Запас хода. 160 километров. Энергопотребление. 32 единицы энергии в час. Управление. ИИ класса «Айсберг». Удаление от оператора не более 800 метров. «Обалдеть!» «Да эти два!» «Хотя нет, шучу, на кой мне два, когда я могу восемь таких красавцев купить?» «А ведь к ним еще можно приобрести восемь наступательных роботов и еще восемь орудийных башен, не говоря уже о разведывательных дронах!» «С таким уроном и такой защитой!» «Это ведь действительно маленькая армия получается!» представил себе эту армаду в будущих баталиях и немножечко, самое чуть, сам себе позавидовал. А я ведь теперь такую вот тварь, как пес, в одиночку, не особо напрягаясь, могу в блин раскатать. Или не смогу. В черне представил бой 16 дронов, плюс я против пса, но без применения прорыва хаоса. По прикидкам выходило, что мы все-таки побеждаем. Но из дронов живых оставалось разве что 10%. Слишком уж быстрым был пес по сравнению с дронами, и с этим надо будет мириться и придумывать новые тактические связки. Еще раз просмотрел все виды дронов и призадумался. Вряд ли я буду приобретать все боевые единицы. И по финансам не потяну, Я особой необходимости в этом не вижу. Вот зачем мне 8 дронов-разведчиков? Понятное дело, что когда воюют армии, и линия боевого соприкосновения растягивается на десятки километров, они незаменимы. «Но это они. Зачем? Я одиночка и воюю в коридоре событий длиной максимум в полтора километра. Надо приобрести по одному дрону всех видов и протестировать». Приняв решение, еще раз зашел в парную и разлегся на лавке. «Что предлагаешь по бонусу, используя который можно поднять любое умение моего пути сразу на класс вверх?» Подав пару, поинтересовался я. «Оставить и не трогать до Нового года», — хмыкнула Ева. «Не понял». Открыл глаза и повернул голову к помощнице. «А чего тут непонятного?» Она развела руками. «Все, что у нас сейчас есть, либо не улучшить, либо не надо модернизировать». Увидев, что я жду продолжения, Ева развернула свою мысль. на щит исчерпал себя и потерял актуальность. Его модернизация — это просто трата ресурсов». Но на ждет, пока его догонит по уровню клинок хаоса для объединения. Но даже если бы и не ждал, то нам нет никакого смысла повышать его уровень. Ты до 30 уровня не сможешь применять. Легендарные умения, системное ограничение стоит. Или ты забыл? Я кивнул, показывая, что нет, не забыл. То же самое и с разрядом молнии, и с резонансом. Ускорение можно модернизировать, но пока мы не усовершенствуем сами системы организма, воспользоваться им мы не сможем. А чтобы модернизировать системы, нужен наноген четвертого уровня, продолжил я за нее. У нас же есть шесть тысяч единиц. Их мы на что потратим? Вот тут вопрос сложный. Помощница на миг задумалась. Одну тысячу мы точно используем для усовершенствования блока стабилизации пространства, чем повысим его до седьмого уровня, и это даст нам в сумме восьмой уровень. Для девятого нам надо уже десять тысяч, и встает вопрос, купим ли мы дальше или тратим на что-то еще. А какие варианты есть? Ну, вообще-то дальше по плану модернизация ядра и повышение всех систем организма до шестого уровня, а после можно ядро еще на один уровень поднять. «И снова. Модернизация систем. Но только не всех. Наногена не хватит». «Давай для начала поднимем все, что можно, без использования четвертого наногена. А дальше уже посмотрим. Принял я решение». «Как скажешь». «Пожалуй, плечами помощница». «Отправляйся тогда в кроватку, или ты здесь спать будешь». «Времени еще полно». Я блаженно закрыл глаза, снова поддавая парку. Пробыл в комнате релаксации часа два. «Не меньше». Варился, окунался в бассейн, пил пиво и снова по кругу. Отдохнул душой и телом за весь прошлый месяц. А после, разгоряченный и расслабленный, упал на кровать и уснул сном праведника. И проснулся лишь спустя пять часов. За это время Ева модернизировала блок стабилизации пространства до седьмого уровня. После довела ядро до пятого уровня. А затем по плану должна была модернизировать все системы организма до шестого уровня. Но тут случился облом. Беда пришла, откуда не ждали. Закончился наноген первого уровня, хватило лишь на четыре системы. Вот так вот, оказалось, что сто миллионов наногена первого уровня не так уж и много. На балансе числилось довольно-таки много разных видов генома от прошлых битв который Ева и переработала в чистый экоген, получив на выходе всего 200 тысяч экогена первого уровня, который, в свою очередь, превратился всего в 62 тысячи наногена первого уровня. Смешные цифры, если учитывать, что мне нужны миллионы. Но все-таки польза от такой переработки была – Давно забытое умение «конвертация» поднялось сразу до восьмого уровня, и теперь при переработке коэффициент конвертации равнялся 80%. То есть за любой переработанный геном в количестве 10 единиц я получал уже 8. Меня разбудили и отправили к терминалу на закупку генома, вернее когена, потому как наноген в чистом виде не продавался. Странно, конечно. Продать его можно было, а вот купить уже нельзя. Активировал терминал, и посмотрел на цены. С прошлого раза, когда я заглядывал в этот раздел, они не изменились. Три экогена первого уровня стоили всего один эко. Смешная вроде бы сумма, но если вспомнить, сколько мне необходимо, то даже улыбаться не хочется. На данный момент у меня на балансе чуть больше, чем 500 миллионов эко. Вот на все я и купил экоген первого уровня». «Сразу же преобразовал его в наноген и на выходе получил 450 тысяч. Мало. Ничтожно мало. После нехитрых математических расчетов выяснил, чтобы получить 1 миллион наногена первого уровня, мне необходимо потратить 117 золотых монет, а для поднятия на шестой уровень, чего бы то ни было, необходимо 10. Готов я тратить такие суммы? Однозначно нет». «Это называется «приехали».» Откинувшись в кресле перед терминалом, задумчиво выдал я. «Фарм? И еще раз «фарм»!» «Жестко. И я бы даже сказал «кровожадно», — произнесла Ева. «Согласен». Боднул воздух головой я и снова придвинулся к терминалу. «Так, где тут раздел с дронами?» Открыл соответствующую страницу и сразу купил четыре дрона, потратив на это 40 галлов». «Все, отдых закончился. Надо включаться в рабочий режим. Что там у нас по энергии?» «За время моего отдыха набралось 9.500 единиц, пять из которых Ева перекачала в мой внутренний аккумулятор, заполнив его до краев. Остальное залила в БК пулемета, не заполнив даже наполовину один магазин. Мне катастрофически не хватает энергии!» «Ева, есть идеи по наращиванию энергопотока?» «Я первым делом преобразовала пищеварительную систему», — явно довольная собой отозвалась помощница. «На текущем шестом уровне можно попробовать принимать внутрь горючую смесь легких углеводородов». «Бензин предлагаешь пить?» Ева на мой вопрос кивнула, и я, совершенно не думая и не размышляя, сразу же купил литр сотового бензина. Продавался он в различных тарах, выбрал менее уброскую «Мне не любоваться, а для дела надо». Отвернул крышку, помещение сразу наполнили пары углеводородов. Принюхался. Бензин как бензин, но что-то внутри меня перестроилось, и теперь в запахе углеводорода появились нотки зеленого чая с лимоном. Странная метаморфоза. Оттягивать не стал и сразу же сделал маленький глоток, прислушиваясь к своим ощущениям. «Ну да, зеленый чай с лимоном, а запах самого бензина так и совсем потерялся». Передо мной заранее была выведена информация, отображающая выработку энергии в организме. Так вот она резко начала изменяться после первого же глотка. Цифры резко поползли вверх и остановились на отметке 84 единицы в секунду. Интересное кино. Глотнул еще раз. Теперь уже полноценно. Ориентировочная прибавка от переработки составит 5000 единиц энергии, доложила помощница. Отлично, обрадовался я. «Это же снимает все проблемы с получением энергии!» «Не совсем так», — поправила меня помощница. «После употребления литра бензина надо будет подождать примерно час. Мне надо будет проверить, как ведет себя организм, и если никаких сбоев не будет, то продолжим прием». Кивнул помощнице, принимая ее слова, после чего купил сразу сто литров бензина и убрал в хранилище. «Запас карман не тянет, пусть будет под рукой». Прихлюбовый бензин, вышел из убежища на воздух. Солнце взошло, но еще не показалось над деревьями. Под ногами шелестела редкая трава, покрытая росой, а я, окутавшись невидимостью, быстро шагал к границам леса. Вышел на поле. Вернее, на пространство, где лес прерывался примерно метров на 400, а после продолжался. Судя по карте, дальше он совсем заканчивался, и начиналась холмистая равнина. «Место вроде подходящее», – поинтересовался я у Евы, прихлюбывая очередную порцию бензина. «Это был уже второй литр. Прождав после первого приема час, я принялся поглощать второй. Ева нашла кое-какие отклонения, но с ними успешно справлялась регенерация. Так что один раз в час можно смело употреблять по одному литру бензина». «Согласна». Активируй модуль. Выбрал местом проявления в реальности четырех имеющихся у меня объектов модуля относительно ровную площадку метрах в 50 от себя и отдал соответствующий приказ. В самом модуле была функция вызова каждого отдельного юнита, но сейчас я собирался посмотреть их всех, сравнить вживую, так сказать. Первый проявилась тяжелая платформа поддержки. На краткий миг воздух заискрил, и довольно обширное пространство поддернулось рябью, а затем возникла платформа. «Время развертывания около двух секунд», — подметил я. А затем уже во все глаза рассматривал боевую машину, созданную явно неземными технологиями. Больше всего платформа походила на танк. Массивный, коренастый, летающий танк. «Да-да, платформа летала! Низенько, сантиметров тридцать от земли, но летала». Заглянул под днище. Ну да, так и есть. Антигравы светились нежно-розовым светом. Вопрос проходимости платформы по грязи и всему такому, прочему, снят полностью. Поднялся на ноги и запрыгнул на орудийную башню. Оглядел саму платформу сверху. Ширина платформы метров пять. Длина восемь, мощная даже по внешнему виду, серостального цвета. Спереди орудийная башня с раструбом в форме пушки — Это «Плазмаган». Сзади платформы располагались пусковые шахты ракет. Ничего лишнего, голый функционал. Перепрыгнул на боевого робота Атаки. Эта машина больше походила на футуристический БТР, только размерами в полтора раза больше привычной машины. И что радовало, тоже летала. Спереди также располагалась башенка с установленной на ней спаркой плазмаганов. Сзади те же пусковые шахты ракет. Так, а что у него по ТТХ? Боевой робот атаки для модуля «Штурм цитадели Путинана. модель QQ-12, класс раритетный, ранг ТТ-3. Прочность — 500 тысяч единиц, скорость передвижения — 120 км в час, защитный экран — 1 миллион единиц. Вооружение — ракетная установка на 60 ракет, урон — 25 тысяч единиц, дальность поражения — 4 километра. Плазмоган спаренный, урон 15 тысяч, 200 выстрелов, скорострельность 6 выстрелов в секунду, дальность поражения 1000 метров, запас хода 250 километров, энергопотребление 32 единицы энергии в час, управление ИИ-класса «Айсберг», удаление от оператора не более 800 метров. Прочность меньше, как и показатель силового поля, зато урона больше, как и самого вооружения. А еще меня несказанно порадовала скорость передвижения. Не особо скоростная машина, но и не такая медлительная, как платформа. Полазив минут 5 по корпусу и ощупав все, что хотелось, спрыгнул на землю и подошел к парящему в метре над землей дрону разведки. «Дрон разведки для модуля «Штурм цитадели Путинана». Модель QQ12. Класс раритетный ранг ТТ-3. Прочность 200 тысяч единиц». Скорость передвижения – 250 км в час. Защитный экран – 50 тысяч единиц. Вооружение – плазмоган. Урон – 5 000, 100 выстрелов. Скорострельность – 12 выстрелов в секунду. Дальность поражения – 2 метров. Запас хода – 500 км. Энергопотребление – 32 единицы энергии в час. Поле невидимости, класс раритетное, ранг ТТ-3 Радар, класс улучшенное, ранг Пи-1 Управление И класса Айсберг Удаление от оператора не более 5000 метров Обтекаемый хищный серо-стальной корпус Размером 3 на 15 метра С плазмоганом, закрепленным под днищем Прочности и защитного поля практически нет совсем Как и вооружение Но он и не для этого предназначен Главная его роль — это разведка В чем он, думается, мне очень хорош. Поле невидимости класса раритетное. Даже у меня такого нет. А вот радар подкачал всего-то улучшенный класс. Не особо глазастый разведчик получился в итоге. Запрыгнув верхом на дрон, отдал приказ на плавный подъем вверх. Покачивая крыльями, дрон тяжело поднялся на полтора метра. На раскрытом передо мной экране я отслеживал изменения в его показателях. Так, скорость передвижения упала до 60 км в час, энергопотребление выросло до сотни единиц в час, поле невидимости сразу выдавало невозможность активации. Короче, моя задумка с полетом на дроне не удалась. Вообще, конечно, можно его использовать для преодоления каких-нибудь преград, но для роли транспорта дрон явно не подходит. Спрыгнул с дрона, запустив его в разведку, после чего забрался на робота. Тот свободно разогнался, совершенно не чувствуя мой вес. Покатался по округе, разгоняясь до максимальной скорости. Хоть робот и обладал антигравами, но на кочках и мелких ямах все равно трясло, и меня бы давно выкинуло с брони, если бы не Ева. На первом же ухабе она вырастила от подошв захваты, намертво приварив меня к пластинам брони робота. Вернулся к месту развертывания модуля и подошел к орудийной башне. Та вросла в землю и казалась незыблемым монументом, готовым простоять здесь, если не века, то уж точно десятилетия. Массивное основание радиусом в 2,5 метра и укрепленное на нем орудие гигантского плазмогана. Высотою башни было метра 4, а сам плазмоган будто огромный нос выпирал на 3 метра. Орудийная башня для модуля штурм цитадели Путинано. Модель QQ12, класс раритетный, ранг Тета-3. Прочность 1 миллион 500 тысяч единиц. Защитный экран 3 миллиона единиц. Вооружение, плазмоган, урон 20 тысяч, 300 выстрелов. Скорострельность 1 выстрел в секунду. Дальность поражения 4000 метров. Энергопотребление 32 единицы энергии в час. Управление ИИ класса Айсберг. Удаление от оператора не более... 1500 метров. Запредельная прочность и такая же мощность защитного экрана, хотя все познается в сравнении, а сравниваю я сейчас все со смертоносностью трехголового пса. Так вот, если сравнивать, то против него башня, впрочем, как и все остальные юниты, не пляшет, хотя башня сможет пережить 3-4 удара, только вот при этом урона она нанесет ничтожно мало». Может быть, одну треть от брони пса и расколупает. Ладно, что делаем дальше? Двигаем к Мамбризону? Видимо, да, но особо спешить не будем. Надо до конца заполнить все емкости энергией. Разведывательный дрон кружил на высоте примерно одного километра, докладывая обо всем, что видит. Видел он многое, и сначала его доклад забивал весь обзор. Пришлось лезть в настройки, ставить фильтры, а затем и вовсе отключить канал связи, перенаправив его полностью на Еву. Так вот, по данным дрона, поблизости не наблюдалось ничего необычного. Отдал команду, и платформа, загудев, направилась напрямую через лес. Я же снова забрался на робота и пристроился в кельваторе. Хотелось посмотреть, как себя поведет платформа при преодолении лесного массива. Масса у платформы была приличная, немногим больше 20 тонн, и, по идее, не особо крупные деревья для нее не должны были стать непреодолимым препятствием. Заодно и проверить ИИ платформу захотелось, как он себя поведет. Приказ был прямой и однозначный — преодолеть лесной массив. и повел себя вполне нормально. Он не стал направлять платформу прямо, а немного изменил курс и наехал на небольшое деревце, подмяв его под себя, и забурился дальше в лес». Где мог маневрировал, проходя между деревьями, а где такой возможности не было, выбирал наименее затратный путь. Когда на его пути встали вековые дубы, мне поступил запрос на использование оружия для прокладки пути. Разрешение я дал, и платформа выстрелила перед собой, проделав широкую просеку. Лес вскоре закончился, и мы выкатились на холмистую равнину. Проехали еще метров 400, и мне пришло системное сообщение о принудительном сворачивании орудийной башни обратно в модуль. Произошло это из-за того, что мы удалились на максимально возможное расстояние от нее. Прокатились еще километра два и встали на стоянку. Дроны я протестировал, теперь пришла пора приобрести остальные боевые единицы. Сформировал убежище и первым делом заглянул к кузнечику. Тот находился в медицинском блоке и беспробудно спал, погруженный в медицинскую кому. Питание ему установили внутривенно, и выглядел он, если судить по показаниям приборов, вполне себе ничего. После прошел к терминалу и купил еще 7 боевых роботов и платформ. Все по этим позициям полный комплект, а на балансе осталось всего 7 гаалов. Теперь пришла пора определиться с бижутерией на получение дополнительного опыта. Галы я тратить не буду. Они все пойдут на покупку семи орудийных башен и дронов, так что выбирать стоит из тех, которые продаются за золото. А за золотые «Эко» продавались только рядовые побрякушки. Долго выбирать не пришлось, и я приобрел кулон в виде семилучевой звезды рядового класса. Но рангом «Ро-1», дающий бонус плюс 12% к получаемому опыту, и обошлась мне эта покупка в 500 золотых «Эко». «Ева!» А в голове у киборга ничего не было по поводу того, как еще можно заработать золото и гаалы, кроме как убивать монстров и участников схождения. Ради проформы поинтересовался я. «Было», — буднично отозвалась помощница, и, увидев мой удивленный взгляд, пожала плечиками. «Просто еще не успела рассказать. В анклаве «Вива» есть такое здание, которое называется «Арена». Там каждый участник может попытать счастья в испытании лестницы к богам». Кроме этого, можно выполнять задания самого анклава, за них тоже щедро платят. «Давай подробности. Доставая очередную бутылку с бензином, потребовал я». «Сначала про арену». Менторским тоном принялась рассказывать помощница. «Суть самого испытания – пройти как можно дальше. Тебя перемещают на полигон, где ты сражаешься с противниками. Сначала они низкоуровневые, но чем дальше ты проходишь, тем выше у них становится уровень». Каждый участник имеет право одного бесплатного прохождения. Каждый последующий раз стоит тысячу золотых. «А если умираешь на арене?» – поинтересовался я. «Не умираешь», – покачала головой Ева. «Переломать тебя может знатно. Конечность можно потерять, но жизнь система сохранит. Есть еще кое-что, что ты должен знать. Существует три разных варианта того, как ты можешь пройти арену. Обычная сложность, усиленная и полный хардкор». При обычной сложности при тебе остаются все твои навыки и умения, противники растут медленно и у них коэффициент опасности будет равным единице. Коэффициент сменится только тогда, когда ты сумеешь победить противника больше твоего уровня на 100 единиц. То есть следующий противник будет 51 уровня. Правильно я понял? Перебил я помощницу. Да, все правильно. «Награды получаешь каждые 10 уровней, но только вот сами награды жиденькие, на уровне плюс один к характеристикам. Понятное дело, что они растут с каждым разом, но, сам понимаешь, большого профита на этом уровне сложности не получить». «Понимаю», — я кивнул. «Умения встанут на кулдаун, и чем дальше воевать, непонятно. Хотя если время между противниками не регламентируется, можно и дождаться отката умений». «На обычном уровне сложности максимальное время между противниками — один час. В принципе, можно выстроить стратегию, при которой мы сможем максимально далеко пройти на таком уровне сложности». «Точно нет», — покачал я головой. «Рассказывай про следующий вариант». При усложненном прохождении тебя лишают половины боевых умений. Монстры сразу с коэффициентом опасности 3 единицы, перерыв между ними полчаса, награды увеличены и сами награды каждые 5 уровней, смена коэффициента опасности монстров после 50 уровня. Вкусно, но мало. Что там по хардкору? Тебе оставят только два умения, но ты сможешь выбрать, какие оставить, и ты будешь абсолютно голым. Ни бижутерии, ни брони. Коэффициент монстров 5 и меняется только при достижении ими 200 уровня. Награды каждый новый уровень. Сами награды максимального значения с правом выбора из имеющихся вариантов. Максимальный перерыв между монстрами 1 минута. Минимального перерыва нет. Хоть каждую секунду нового монстра вызывай. Что будем оставлять? Сразу же задался я вопросом. «А вот ни секунды не сомневалась, что ты выберешь последний вариант», — рассмеялась Ева. «Копим очки Куратора, собираем полностью клинок двух сил и при прохождении арены оставляем его и ускорение». «Тут наши мысли, дорогая Ева, полностью сходятся», — улыбнулся я. «Осталось только побыстрее набрать очки Куратора». «Устраиваем геноцид всем местным монстрам», — как само собой разумеющееся, ответила помощница. «С платформами и дронами это будет несложно сделать», «Осталось дело за малым. Найти этих самых монстров. Часов через десять их будет предостаточно». «Это да. Тут я Ева абсолютно права. Пасть раз в неделю изрыгала из себя монстров, которые наводили ужас и разорение по всей округе. Но буквально через три дня все монстры, которые остались в живых после схватки с местными, возвращались обратно в пасть. Кто-то возвращался раньше, кто-то позже, но всегда возвращались». Пес, что повстречался нам по пути, был так называемой первой ласточкой возвращенцев, и остальных надо ждать в любое время. Мы и место для стоянки выбрали специальное, чтобы было где развернуться боевым юнитом, осталось только ждать.